Глава двадцать четвертая «А может не идти?» Слух у Вселенной спросила я. Вселенная мне ожидаемо не ответила, но пропускать явление Риарди в Академию я не собиралась. Я еще раз придирчиво оглядела висящую на вешалке форму. Вот и закончились весенние каникулы. Начались суровые будни. Ну, точнее, начнутся через пару часов. Вчера были похоронены девочек с отбора и их родственников, но мне эти запретил дед, хотя это было совсем неприлично. Но что поделать, если я не боевик, а новых артефактов я пока себе не сделала. «Дедушка, ты тоже артефактор, но всем известно, что если для любого другого мага всё равно, кто ему делает амулет, то для артефактора разница есть. Это связано с настройкой тока эфира в теле на свою собственную поделку в процессе работы над ней. В общем, лучше артефакторам носить только свои артефакты. Так что вчера весь день я занимался изготовлением новых. Для себя сделала все возможные защитные и кое-что из атакующего. Ещё по парочке коро и лейся». Раз обещала, надо выполнять. Устала, конечно, зверски. Погладила кончиками пальцев браслет с навешенными на него артефактами. Не всеми, естественно, была еще и брошка и несколько кулонов, плюс серьги. В общем, если бы это все было видно, я бы напоминала табор бродячих артистов в одном лице. Через пять минут, покрутившись перед зеркалом и тяжело вздохнув, я выдрузила на плечо сумку с тетрадками и учебниками. Глупость ехать сейчас в академию. Но как сказать, помимо меня участников отбора там будет еще пятеро, считая Каро и Риардди. Казалось бы, мало, но ведь взрыв на станции дирижаблей организовали, чтобы убить одного. К тому же ехать все равно придется. За мной, как обычно, заехала Кроллина, только она не была за рулем. На водительском месте сидел дюжий молодец, шкафообразной наружности. Еще один такой же, к нему присоединился вместе со мной. Конечно, это просто охранник, а не профессиональный телохранитель, но другого у деда в наличии не было. Ехали мы в полном молчании, корона напряжённо смотрела в окно и, казалось, была наготове в любой момент. Будто напасть на движущийся по городу в час пик мобиль это такая простая задача. Я тоже пялилась в окно, полуприкрыв глаза от утреннего солнца. Но не потому, что была на сторожи, а потому, что очень устала. Спать хотелось неимоверно. А ещё утром, уже перед самым выходом, я получила письмо из канцелярии с требованием объявиться во дворец императора через два дня. Очень вовремя. «У меня же учёбы-то нет». Я, конечно, понимаю, что все планировалось завершить до конца каникул, но этим планам помешали. Так может сначала найти тех, кто пытается нас всех поубивать, а уж потом устраивать очередной этап отбора. Теперь уже с настоящим артефактом правды. Но это же логично было бы, разве нет? Тем не менее, до академии мы доехали без приключений, что само по себе странно. «Каролина была всё так же немногословна даже тогда, когда выяснилось, что наше учебное заведение на особом положении и охрана внутрь пройти не может, пропускает только студентов и преподавателей. Не знаю, даст ли это хоть что-нибудь, потому что помимо этих двух категорий граждан тут ходит довольно много и других, часто совершенно посторонних людей. Сотрудники более низкого звена, лаборанты, уборщики и озеленители, строители. Мало ли, какие задачи стоят перед работниками на такой гигантской территории, охраняется она». Ну у нас теперь есть ворота и забор из тонких прутьев, которые ребенок может погнуть и пролезть между ними. В общем-то, чисто декоративная ограда. Можно было в принципе только ворота оставить для красоты и нарядности. Ты сейчас куда? Все так же хмуро спросила Каро. Посмотрю расписание, так что на факультет. Ну ладно тогда. Каролина, что-то случилось? Сначала мне показалось, что она очень сосредоточена, но сейчас я поняла, что она просто чрезвычайно расстроена и старается мне этого не показать. Да как тебе сказать? Подруга повернулась ко мне лицом. Тебе ведь не нравится граф Леонтеро? Нет, не нравится. А что? Я покачала головой. Вот всего ожидала, но не этого. Как-то у меня эта голова была другим забита, и я почему-то не подумала, что у коров могут быть совсем другие проблемы. Вот и мне не нравится, а отец хочет, чтобы я на него обратила самое пристальное внимание. Ты говорила? Нет. Теперь он хочет, чтобы я вышла за него. Подожди, с чего ты взяла? Это какой-то бред. Он мне вчера сам сказал, прямо вот так и сказал. Ну, намекнул. Каро. Да уж, подруга не особо умеет понимать намеки, хотя мало ли, что там маркиз Лопринтера на самом деле задумал. Ладно, потом поговорим. А то мне тоже надо расписание посмотреть. Ты мне все подробности расскажешь. Препечатала я. «Ладно, расскажу», — кивнула та, развернулась и, понурив голову, отправилась к главному корпусу, где располагался стихийный факультет. «Вот только матримониальных планов отца корон нам и не хватало для полного счастья. Да что ж такое-то? Не одно, так другое». Факультет встретил меня весёлым гомоном, будто ничего не изменилось, хотя для большинства студентов так и есть. Что им какой-то далёкий отбор, так прочитали новости в газете. Забыли. Вот взрыв в лекарни, наверное, навёл шороху. Она же городская, а тут много простых мещан, которым по карману лечиться только в такой. Так что для большинства из моих одногруппников это личное. Еще было много разговоров об академическом полигоне. Кстати, щит до сих пор не восстановили. Не знаю уж, в чем там дело, но меня туда думаю и на пушечный выстрел не подпустят. Вдруг я щелкну кого-нибудь и решу спастись на уничтожение казенного имущества. О, Мария, ко мне подошла моя однокурсница Валерия, с которой мы периодически общались, не то чтобы дружили. Я в академии со всеми поддерживала ровные отношения, но именно дружила только с Каролиной. Ну и как оно? На отборе? Забавно, хмыкнула я. Да уж. Слушай, а ты в курсе, что один из участников теперь наш магистр? Я его сегодня в Манте видела. Да, граф Дериарди. Ты его знаешь? Какой он? Хороший. Я сама почувствовала, как глупо улыбаюсь. А хороший протянула Валерий и оглядела меня с ног до головы. Кажется, я знаю, кто у него будет любимой ученицей. Глупости не говори. Я даже разозлилась на ее бесцеремонность. Но ссориться с ней за нее так глубоко бесполезно. Она энергию черпает от негативных эмоций других. Но есть такие люди. А самое неприятное, что о моем знакомстве с новым магистром через полчаса будет знать вся академия во всех несуществующих подробностях. Прочем, мне-то какая разница. Тем более, что нового магистра я увижу уже через пятнадцать минут. Забрала расписание и раскланевшаяся с знакомыми, а это почти все артефакторы, направилась в нужную аудиторию. Нет, это не факультет такой маленький. Просто я известная личность, самый талантливый артефактор последних лет, хотя и я бы себя так не назвала. Этот декан меня вечно в пример всем ставит. Хороший я артефактор, да, но что прям талантливый или гениальный, нет. Джулиана был уже на месте. Он сидел за преподавательским столом, просматривал какие-то бумаги, такой серьезный, сосредоточенный, как в первый раз, когда я его увидела, и такой же красивый. Когда занятие началось, Риарди обвел всю аудиторию взглядом, задержал его на мне, но не так сильно, чтобы это было заметно или неприлично, не обращая внимания, что на него все пялятся. Все-таки участник отбора, чье лицо можно увидеть в визоре или газете, он спокойно начал вести лекцию. Честно говоря, я думала, что будет много практики, но оказалось, что дисциплина на нашем втором курсе больше теоретическая. Но лекция оказалась интересной и очень познавательной, хотя мне кажется, что все эти знания больше нужны стихионикам. Впрочем, два часа лекции прошли не зря, и я все это время неотрывно, практически следила за мужчиной в черном магистерской мантии, расхаживающим перед первыми партами. Ему этот балахон невероятно шёл. Дело загадочным и стильным, хотя другие преподаватели выглядели в нём как колобки или, наоборот, больше походили на взъерошенных воронов. Наверное, Риардзе заметил, что я на него постоянно пялюсь и, нахмурившись, посмотрел прямо на меня. На секунду наши глаза встретились, и я отвернулась. И, кажется, покраснела. Вот только этого не хватало. Что он обо мне подумает? Что все обо мне подумают? Хотя, с другой стороны, а какая разница? Когда лекция закончилась, я стал собираться. Риарди попросил меня задержаться, прямо при всех попросил. Ну да ладно, все в курсе, что мы знакомы, но теперь слухи пойдут точно. Мари, вы как? После разговора с Алонией я ему написал и рассказал о гибели двух участниц. Все нормально. Я пожал плечами. Я уже почти привыкла. Вы что-то хотели? Вы так пристально на меня смотрели всю лекцию, что я думал, это вы мне что-то сказать хотите. Нет, простите, я. Я замялась. Извините, это было неприлично. «Мари, я все понимаю. Риарди сел рядом за соседний стол. Но выбирает император. Не забывайте об этом». «Я... Да, вы правы. Простите». Я вскочила, едва не откинув стул, и выскочила из-за аудитории. Он был на сто процентов прав, но от этого было не менее обидно. Не от слова Джулиана нет, а от общей ситуации в целом. Мы тут жизнью постоянно рискуем с этим отбором. А потом мне, например, какого-нибудь Лионтера в мужья подсовывает. Противно. Следующее занятие проходило у декана нашего факультета. Он ничего нового для меня не говорил, и в принципе я могла не присутствовать. Он человек умный и прекрасно понимал, что по его дисциплинам я немного опережаю почти всю группу, и теория на своем уровне могу уже пренебречь. Поэтому, когда я не приходила на его лекции, он к этому относился спокойно. Хотя нет, его, конечно, беспокоило то, где ходит один талантливый и очень активный артефактор. Мало ли, что я могу учудить на воле. Но да не в этом дело. Сейчас я сидела на занятии и могла думать о своем, не отвлекаясь на саму лекцию. Например, о том, что я похожа, чего-то лишнего себе навоображала. Риарди, конечно, сослался на решение императора, так было проще всего. Хотя я думаю, что не будет тот насильно никого замуж выдавать и женить. Но ей же интересы родов, в конце концов, так что все обговорено заранее. По крайней мере, какая-то предварительная договоренность точно есть. Значит, какой вывод? Правильно? Я думала, что нравлюсь Джулиана, а это выходит не так. Он хочет, чтобы я не питала иллюзий на его счет, а может и знает о каких-то иных договоренностях. Но я ведь ни с кем больше с отбором не общаюсь. Получается, меня выдадут замуж за какого-то совершенно незнакомого человека. А вдруг это будет Леонтеро? На、ну, что? Мы ведь с ним общаемся. Но в нашу компанию он попал скоро, а ее отец намекает. Нет, с этим точно надо разобраться. Но вернемся к Реарде и моим чувствам к нему. Что мне с этим делать? Попытаться как-то через деда решить вопрос нашего брака? Вот еще. Только навязываться мне и не хватало. Насильно женить на себе человека. А если это когда-нибудь вскроется? А если ему нравится другая или у него вообще кто-то есть? Мы ведь совсем немного говорили о его прошлом. О той части, когда его родители уже умерли, а он учился и служил. Ведь наверняка у него кто-то был. Может, там даже все было серьезно, а император поломал ему далеко идущие планы. Так, нет. «Нельзя надумывать. Он же всё это время для чего-то общался со мной, присматривал, даже спасал, да и вообще не против был провести вместе время. Но это всё можно легко объяснить общими интересами. Мы оба хорошие артефакторы и оба в непростой смертельно опасной ситуации. Это могло бы нас сблизить. И сблизило с моей стороны. А он, похоже, ко мне иначе как к младшему товарищу не относится. Очень больно и обидно». Через два часа я из кабинета выходил под всеобщие шаршуканье и бросая ему на меня постоянно косые взгляды. Понятно, Валерий, всем разболтало демоны, знаете что. Плюс Ариардия задержал меня в кабинете, как бы подтверждая ее слова. Не то чтобы мне не было все равно, но все же я не люблю сплетни, особенно те, которые крутятся около моей скромной персоны. Выйдя из здания, в котором базировался наш факультет, я тут же наткнулся на Каро. По всей видимости, она меня поджидала. «Привет!» Я обрадовалась подруге как родной, потому что целая банда сплетниц сейчас нацелила на меня свои загребущие ручонки. Они надеялись меня перехватить и расспросить обо всех подробностях, но... В другой ситуации они побоялись бы ко мне подходить, но сейчас любопытство было выше, чем инстинкт самосохранения. «Как понимаю, у вас уже пошли слухи?» Каролина оглядела стоящих в отдалении девиц грозным взглядом так, что они даже отпрянули. Я могу устроить какую-нибудь пакость и даже очень громкие и серьезные неприятности, но подруга может просто и без затей надавать тут всем тумаков. Ее не боятся больше, так как кара будет сиюминутная и жестокая. Давай не здесь, в кафе. На территории академии было несколько столовых и кафетерий, но там всегда было полно народу. Для вечноголодных студентов поесть там чуть ли не божественный дар. На самом деле, у нас же и правда много неродовитых, небогатых, а точки общепита тут практически все бесплатные. Но даже те, что платные, в разы дешевле, чем в городе. Об ударенных студентах заботятся. Да. Нет, пожалуй, нет. Давай что-нибудь возьмем с собой и посидим на улице. Ну хорошо. Кролина пожала плечами. Теперь была ее очередь подозрительно коситься на меня. Мы взяли прогалику с кремом и стаканчику крепчайшего кофе и уселись на одной из лавочек в отдалении от основных троп миграции студентов. «Ну, рассказывай, подруга». Кара внимательно посмотрела на меня. «Я тебе хотела сказать тоже. Леонтера от меня никуда не денется. А вот что заставило тебя с отметки настроения плюс сто опуститься к противоположному значению шкалы. Ты преувеличиваешь». Ты сейчас сидишь и едва сдерживаешься, чтобы ничего не разбить или не выплеснуть на кого-нибудь кофе. Кстати, не надо, он очень горячий. И все же ты преувеличиваешь. Ладно, зайдем с другой стороны. Что такого успела сделать Реарди, что ты так расстроилась? А с чего ты решила? Ой, вот только мне не ври, ладно? Так что, ты ведь знаешь, что я не отстану. Подруга подбадривающая улыбнулась. Давай, рассказывай. Но я ей рассказала. В процессии чуть позорно не расплакавшись, ненавижу разводить сырость. Знаешь, мне кажется, что ты немного неверно истолковала его слова. Задумчиво отозвалась корова через несколько минут молчания. Мне кажется, толкование чьих-то слов и поступков это больше по моей части. Спыхнула я. Ну ладно. Каролина меня оглядела, тяжело вздохнула и полуотвернувшись посмотрела вдаль на реку. Прости, я не хотела. Понятно, что не хотела. Но ты подумай, может, он просто не хочет, чтобы ты чрезмерно волевалась. Ведь это все может закончиться иначе, чем тебе бы того хотелось. Он просто беспокоится о тебе. Может, и так. Без особой уверенности ответила я. Только мне кажется, он мог бы об этом так и сказать, но он дал понять совсем другое. Но ты просто подумай. Подумай. Кивнула я и перевела тему. Ладно, рассказывай, что там у тебя с Лиантеро.